Глава 18 Наблюдатель отдал награду мне. И понятно почему. Ведь именно я нанес фатальный урон Небесному Змею, выпустив ракеты. Да, неудачно вышло. Но и медлить в тот момент я не имел права. Чудовище плюнуло молнией всего мгновением позже. Надо же так нелепо спалиться. Отвернувшись, чтобы скрыть замешательство, я начал лихорадочно перебирать варианты оправданий. «Что сказать? Какой у нас расклад?» Награду получает восходящий, внёсший наибольший вклад в выполнение задания. Динамиты Лэндо вообще не участвовали. Значит, наблюдатель должен был отдать награду Фьюри, которая стреляла из Гаусс турели Она не получила ничего, а задание все равно выполнено. Выходит, был еще один восходящий, которого определила и выбрала неумолимая система. Я... «Успокойся, Ювейн!» С лёгкой насмешкой посоветовал голос. «Для них ты не восходящий. Подумай, что случается с заданием, если вместо восходящего цель уничтожил обычный человек?» Я лихорадочно напряг мозги. Если цель ликвидирована, то задание закрывается, исчезает, это понятно. В расколотых землях личинок не засчитывали восходящим, если их убивали обычные люди. Но у нас-то Фьюри тоже стреляла по змею, а значит, участвовала в выполнении. «Разве при таком раскладе награда не должна уйти ей?» «Думай дальше. Если восходящий лишь ранил добычу, но убил ее другой, кому наблюдатель отдаст награду?» «До меня наконец-то дошло. Да, наблюдатель засчитывает задание тому, кто внес наибольший вклад в его выполнение. А если это сделал человек, не имеющий скрижали, то задание просто сгорает, и альфа-разум экономит наградные руны». Если подумать, это хорошо стыкуется с концепцией восхождения. Иначе восходящие окружали бы себя отрядами вооруженных слуг, делающих всю грязную работу. Но нет, важен процент личного участия, взвешенный невидимыми весами наблюдателя. И если он мал, шишь тебе, а не вознаграждение. Эту систему, конечно, тоже можно обманывать. И наверняка местные восходящие за тысячи циклов уже нашли способы. Но сейчас, если предположить, что я, обычный человек, «Задание не должно быть засчитано никому из наших восходящих». Тем временем Динамит допрашивал Фьюри. «Точно не у тебя? Посмотри повнимательнее». «Да говорю же, ничего нет!» — почти выкрикнула Лилия. «Я не вру, Астрофатида!» Динамит, недоверчиво прищурившись, изучал закаменевшее лицо моей напарницы. Он ей не доверял. Наверное, потому что второй пилот была креатурой Вероники в его копье. Но предполагать, что она решила зажилить руну для себя, тоже глупо. «Ничего не понимаю. Как так? Ты же стреляла!» «Да, но ракеты выпустила не я». «А кто?» «Сигурд. Он среагировал быстрее». Динамит вопросительно взглянул в мою сторону. «Сигурд?» «Да, я стрелял». Я решил вести себя, как ни в чем не бывало. Нельзя было ждать. А что такое, командир? «Да ничего. Поздравляю». «Мы просрали бронзу!» — выругался динамит, неверующий, качая головой. «Ну как так-то, а?» «Сигурд не знать, командир!» — вступился за меня Лэндо. «Он не быть виноват!» «А что произошло-то?» Вживаясь в роль ничего не понимающего дурачка, я потребовал объяснений. «Кано! Когда-то убивать существо по заданию наблюдателя, восходящее не получать награду, не получать монеты, славу. Плохо быть, но ты не знать. А если знал бы, что ему ждать, пока нас сожрут на...» Пробасил грохот. Пошли бы вы нахрен со своим восхождением на. Молодец, звездный флот! Все правильно сделал. Ладно, все нормально, встряхнулся динамит. Сигурд, в следующий раз, если возникнет такая ситуация, постарайся, чтобы Фьюри стреляла. Или кто-то из нас. Станешь восходящим, поймешь. Хорошо, командир. Мне было противно лгать боевым товарищам, но выбора не оставалось. Ладно, еще сочтемся. Этот вылет оказался финальным. По возвращении во Фригольд нам было предписано с утра получить боевое снаряжение и в составе одной из последних партий отправляться к стреле в море трав. Винтокрыл оставался в колонии, никто не собирался рисковать ценным аппаратом, проверяя радиус запретной зоны наблюдателя. А вот наши смертные тушки видимо, совсем другое дело. Впрочем, жаловаться было глупо. Поход выступили почти все боевые копья. Во Фригольде не осталось восходящих за исключением знаменосца Трейва Уитли, который временно принял командование. Вероника Максвелл лично возглавила рейд, что было ей совершенно не свойственно. Ребята из моего копья по пальцам одной руки могли припомнить случаи, когда она покидала колонию, если не считать ежегодные посещения Тинга. Значит, в шторме нас ждало что-то экстраординарное. Впрочем, и масштабы задействованных сил намекали. Нам, кстати, выдали два мангуса, как обещали. Даже без шлема? Отличный комплект, явно предназначенный для разведчика-диверсанта. Бета-снаряжение для профессиональных военных. Плотный серый комбинезон, вообще не сковывающий движение, предоставлял на порядок лучший класс защиты, чем скаут или варьер. И при этом был гораздо удобнее. Тонкие гибкие утолщения в уязвимых местах заполнены жидкой броней, особым составом в момент ударного воздействия, приобретающим прочность композита. Климатизатор позволял носить комбинезон сутками, не снимая. Синтетические мышцы увеличивали мускульные усилия. Можно прыгать, как кузнечик, и поднимать тяжести. А встроенный комплекс медпомощи контролировал основные функции организма, при нужде самостоятельно впрыскивая антидот, обезболивающее или регенератор. В дополнение шел маскировочный плащ хамелеон из наноткани. Конечно, слабое подобие плаща-призрака, но земные технологии тоже кое-чего стоили. Можно пройти в паре шагов и не заметить бойца, прикорнувшего у волуна или слившегося с древесным стволом. Так как договаривался с Треевым и оплатил мангусы я, один комплект, естественно, был моим. Второй предназначался травинке, но воле обстоятельств ушел в общак. И ребята после недолгого совещания решили отдать его Лендо, второму восходящему и ценному члену нашей группы. Принц даром, что абориген, мгновенно прочувствовал все преимущества земного снаряжения, И ходил довольный, периодически испытывая на нас мышечное усиление. В общем, крутая броня. В основном снарядили нас стандартно. Разве что то ли отвесили вдвое больше боеприпасов для гаусс пулемета да выдали каждому по паре гранат с электронными взрывателями. Термическая и осколочная начинка, судя по маркировке. еще земные реплики из запасов Хельги. Ранним утром наша группа покинула Фригольт и уже к полудню была у стрелы. Огромный треугольник врат Келл остался точно таким же, а вот земной лагерь возле него опустел. Большая часть отряда уже ушла на ту сторону. Походные палатки сворачивались, груженные глайдеры и навьюченные Тауру проходили под каменной аркой и исчезали, чтобы возникнуть в 700 километрах юго-западнее. Никто так и не разобрался в механизме этой техномагии народа Келл. Стрелы работали всегда и были привычной деталью круга для местных жителей. Я рассчитывал, что поедем с ветерком на глайдере, однако все они были забиты грузом. Пришлось опять седлать здоровенных косматах Тауру и вперед. Вновь иные запахи, вкусы ветра. Вместо щекочущего ноздри, пряного аромата бескрайнего моря трав, влажная тенистая прохлада, каменистые осыпи, замощенная площадка на горном выступе и синий зеленый океан лесов внизу. Совсем недалеко отсюда, в какой-то сотне другой километров, когда-то упала моя капсула. Белые шапки гор, где находился наш Фригольд, далеко на горизонте. Я вновь видел места, которые проходил с копьём мрака. За неширокой, но весьма полноводной бурной начинались запретные земли, территорией людей реки. Однако на этот раз, спустившись с горной стрелы, наш рейд не переходил речное русло, двигаясь по другому берегу. С удивлением я понял, что под копытами Тауру дорога. Широкая, как земной хайвей, вымощенная знакомыми шестиугольными плитами. Конечно, состояние оставляло желать лучшего, где покрытие полностью скрыла земля. В других местах оно было вспучено древесными корнями или разбито, но факт оставался фактом. От стрелы к руинам запретного города вела дорога, идеально прямая, режущая неровности местности как острый нож кусок наздреватого сыра. Передвигаться по ней было гораздо удобнее, чем пробираться по густому инопланетному лесу, синевшему с двух сторон и иногда смыкавшему ветви над головой. «Наш караван растянулся на пару километров. Самый большой рейд, который я пока видел. В колонии насчитывалось 16 боевых групп. Здесь присутствовали 12 из них, плюс вспомогательный персонал. Водители техники, погонщики Тауру. Полторы сотни опытных мужчин и женщин, в том числе три десятка восходящих. Цвет земного фригольда. Два каракурта, шесть глайдеров, четыре ховера. Почти вся рейдовая техника неба. Вооружение и экипировка бойцов — явно опустошили арсеналы. Люди Адаманта, Крика и Сирены щекаляли в легионных гардианах с иглами и копьями. Имелись и мобильные ракетометы, и несколько кидо, на которых завистью косился наш Толян. В общем, упакован рейд был по полной программе. Наша группа, несмотря на новенькую броню и миоэлектрический экзоскелет грохота, даже немного потерялся на общем фоне. Тут были ребята и покруче. По разговорам, которые вели мои ребята, да и общему настроению, было ясно. Фригольдеры считают, что у изгоев нет никаких шансов. Многие серьезно опасались, что они разбегутся при нашем приближении. Другие утверждали, что просто откупятся пленниками, чтобы не доводить до боя. Возможно, именно на это и рассчитывала Вероника. Мне рассказали, что последний раз, когда полновесный рейд выступал из Фригольда, как раз кончился переговорами с народом теней, в результате которого... В колонию вернулась Фьюри и другие пленники-земляне. Еще вспоминали большую карательную экспедицию, когда один из кланов народа леса неожиданно захватил рейдовое копье землян. Тогда наглецов наказали достойно. Земное оружие в купе с восходящими не оставило аборигенам никаких шансов. Большая часть пленных была освобождена, и на следующем тинге народ леса заключил прочный мир, признав за нами право прохода. Так было раньше. Но как будет сейчас? Все уверены в победе, однако я вспоминал пронизывающий взгляд кнута, и на душе становилось нехорошо. У вжака-изгоев меньше людей, но он знает землян как облупленных, а значит, возможны сюрпризы. Белый дьявол тоже хранил молчание, предоставляя мне разбираться самому. Большая часть фригольдеров ехала верхом на Тауру. У Эрика накануне специально закупили полсотни смирных, обученных под седло, зверей. Наше копье тоже. У меня с этим не возникало никаких проблем. Во-первых, я уже ездил на них. Во-вторых, все хлопоты о животных взял на себя наш новичок Грай, очень обрадованный возможностью наконец-то быть полезным. На вечерней стоянке это пригодилось. Иглы разрушенного города были отлично видны еще от стрелы. Но все таки они находились примерно в сотне километров северо-западнее, поэтому добраться за один переход туда никак не получалось. Наши разведчики, вроде бы часть людей Мрака и Фроста, уже находились там, намечая безопасный маршрут и пытаясь отыскать логово изгоев. Но соединиться с ними рейд должен был только на следующий день. Лагерь для ночевки мы разбили в странном месте. Древняя дорога тут расширялась, образуя обширный боковой карман. В его центре виднелись огрызки циклопических колонн, полукольцом окружавшие руины чего-то вроде круглого постамента. При их виде очнулся белый дьявол. «Малая стрела!» Рунный камень переноса. Он разрушен, но знаки могли сохранить силу. Мы должны осмотреть их, Ювейн. После ужина я подошел к развалинам. Их уже облюбовала группа Миноса. Мне кивнула рожеволосая Милли с тонкой кисточкой в руке. Тут же разгребал и сортировал обломки хмурый ключ. Второй рунник Фригольда. Сам доктор наук Матиас Амин, вновь перевоплотившийся из земного ученого в настоящего восходящего мага, пожал мне руку и дружелюбно улыбнулся привет сигурд что интересно что это было мы тоже вот пытаемся понять развалины представляли собой остатки большого круглого постамента расколотого на несколько частей его сокрушил удар неимоверной силы заодно вздыбивший часть дорожного покрытия и неровно срезавший колонны на сколах засыпавшихся вокруг обломков поблескивал серебряный леор чудесный материал народа келл который не так-то просто уничтожить». «Это построили древний Келл?» — спросил я, осторожно поднимаясь на разбитый круг. «Сколько этому лет?» «Сложно сказать», — улыбнулся Минос. «Многим руинам Келл более десяти тысяч циклов, если считать по-местному. Но именно эти, как мы предполагаем, гораздо моложе. От тысячи до двух, да, Ключ?» «Анализ покажет», — пробормотал его помощник. «Но сохранилось хорошо». Я думаю, гораздо меньше. Значит, местные должны помнить. Я посмотрел в сторону отчётливых на фоне золотого заката зазубренных руин инопланетного гиперполиса. Это же огромный город был. Местные не особо хотят рассказывать об этих местах. У них это что-то вроде табу. Место обитания зла. Зла? Удивился я. Ну да. Этот город проклят. Им завладели злые силы. Поэтому его разрушили. «А так, да, ты прав. Похоже, что это было крупнейшее в нашем круге поселение народа Келл», — мечтательно причурился Минос, тоже глядя в сторону развалин. «Настоящий кладец секретов. Очень жаль, что местные активно препятствуют его изучению». «Понятно. А что это такое, вы уже поняли? Похоже на сцену?» «Нет. Видишь знаки?» Минос показал на линии рунного рисунка, до сих пор видневшихся на поверхности камней. «Похоже, что это путевые руны. Кел использовали их для мгновенного перемещения. Что-то вроде транслокационной сети, понимаешь?» «Я прекрасно понимал, хоть и не подавал виду. В моем воображении, благодаря нашёптываниям белого дьявола, колонны стояли целыми, серебряно-сияющими, с капителями в виде призрачных языков пламени и молний, а на огромном круге светился звездной кровью сложный рисунок переноса. Ого. «И оно до сих пор работает?» «Нет, конечно. Все давно мертво. Но тут хорошо сохранился символ. Мы пытаемся его восстановить. Это еще один ключик к пониманию технологии Келл», — объяснил Минос. «Кстати, это что у тебя? Мангус с мышечным усилителем, верно? Поможешь соединить камни? Бери вот этот». С моей помощью они подтащили и зафиксировали несколько больших осколков, стараясь вновь сложить расколотый рунный узор. Скорее всего, Минос хотел сфотографировать знак во всех подробностях. Но стоило нам на две трети закончить работу, как состыкованные линии вдруг бледно замерцали, источая нежным голубое сияние. Это длилось всего мгновение. Затем они снова погасли, стали просто бороздками на мертвых камнях. «Ага!» Минос склонился над ними. «Выходит, тут ещё есть звездная кровь?» Из его раскрывшейся скрижали выпорхнула руна. Она упала на расколотый круг, напитав его светом. Затем рука восходящего вызвала что-то вроде фрагментарного, мигающего интерфейса, немного похожего на скрижаль восхождения, но иного, наполненного рунными символами Кэл. «Что там, доктор Матиас?» — нетерпеливо спросила Милли. «Терпение, милая! Этот знак, судя по всему, можно восстановить!» — пробормотал Минос. «Есть сигналы рунного контура, но фрагментарные!» «Давайте сложим рисунок полностью». К сожалению, сделать это не удалось. Разбитый на множество больших и малых кусков символ упорно не складывался в окончательную мозаику, лишь дразня редкими вспышками голубоватого сияния. Требовалось найти все фрагменты, в том числе самые мелкие. А это было нелегко. Я прекрасно видел, где ошибка. И, наверное, смог бы полностью собрать этот пазл, но не хотел привлекать лишнего внимания. Да и времени это потребовало бы изрядно. Наконец Минос утомился и сказал: Ладно, сейчас не время для экспериментов. А жаль. Идите спать, завтра будет трудный день. Вернувшись, я узнал, что спать пока рано. Сигурт Морозов назначен на первое трехчасовое дежурство. Лагерь был разбит вместе, считавшимся относительно безопасным, да и первая смена самая приятная. Отдежурил, и можно полноценно дрыхнуть до утра. Так что еще повезло. Помимо меня, часовых еще шестеро, в том числе двое восходящих. Да и участок территории попался приятный. На обочине древней дороги наблюдать за лесной чащей. Дежурство проходило спокойно. Я поглядывал в сторону руин. Минас долго возился там в одиночестве, но в конце концов тоже сдался и ушел спать. Жутковатые звуки, которые мой суперслух доносил до всех окрестностей, давно уже не пугали. А вот далекое эхо автоматной очереди где-то в пределах шторма очень насторожило. Но, согласно легенде, я не мог это слышать. А вот штатный часовой слухач обязан. Поэтому не стал суетиться, выполняя чужую работу. Наоборот, спрятавшись от любопытных глаз, и извернувшись в плащ хамелеон, решил воспользоваться случаем и забрать награду наблюдателя. Вероятность попасть на глаза другому восходящему минимальна. Все спят а те, кто дежурит со мной вне визуального обзора на другом конце лагеря. Бронзовая руна. Выбирать, собственно, было просто. Свойства, умения и навык сразу отметаем. Портал и домен тоже. Зачем мне сейчас врата в лишние приключения? Предмет по опыту может оказаться бесполезным. По некоторому размышлению убираем и сагу. Предыдущее показало местоположение небесного ястреба. Прекрасно. Однако все это — работа на перспективу. А мне, чтобы разобраться с текущими проблемами, нужно стать сильнее прямо сейчас. Нужно то, что работает быстро и дает стопроцентный результат. Существо или заклинание? Я склонялся к существу, однако голос неожиданно посоветовал второй вариант. «Задание на небесного зверя, и выполнено в небе. Велик шанс, что заклинание будет связано со стихией воздуха. А ведь ты тоже часто летаешь, Ювейн». «Решено». Заклинание сильнее умения или навыка, хоть и требует больше звездной крови. Еще раз осмотревшись, я быстро выбрал награду и замер, осматривая результат рулетки наблюдателя. Руна облачной молнии, руна заклинания, качество бронза, активация, 12 капель звездной крови. Создает разряд молнии, попадающий в указанное место. Время действия — 2 секунды. Время перезарядки — 1 минута. Руна медленного падения, руна заклинания качество бронза, активация 12 капель звездной крови. Уменьшает скорость падения объекта наложения. Время действия 30 секунд, время перезарядки 10 минут. Руна Стены Ветра, руна Заклинания, качество бронза, активация 12 капель звездной крови. создает в указанном направлении неподвижную область воздушных завихрений. Время действия 10 минут, время перезарядки 3 часа. Белый дьявол оказался прав. Все заклинания были воздушными. Как по классике, атакующая, защитная и странная. Хотя перспективы с память молниями или окружать себя воздушным щитом казались заманчивыми, именно медленное падение выглядело наиболее перспективным. Мутное описание. Черт знает, насколько уменьшается скорость падения. Будет ли объект наложения парить, как пёрышко, либо просто падать немного медленнее? Однако для меня любой расклад необходимая штука. Потому что я, черт побери, пилот! и провожу в воздухе больше времени, чем на земле. И даже если такое заклинание выиграет несколько секунд, это может стать решающим преимуществом. А если его можно накладывать не только на живых существ, но и, скажем, на винтокрыл, так это вообще лотерейный билетик с невероятным бонусом. В общем, я выбрал руну медленного падения, и белый дьявол даже не сказал никакой саркастической гадости, значит, точно не прогадал. Хотя и молнии, черт возьми, выглядели вкусно. Через три часа меня сменил хмурый, зевающий мужик. Кажется, из новичков, недавно свалившихся с Хельги. По пути в палатку я взглянул к развалинам. Было интересно, насколько далеко продвинулся восходящий, и неожиданно увидел практически собранный рунный символ. Но он кое-где ошибся. Стоило поменять местами несколько мелких фрагментов, вместо усов создавая асимметричные рога, и дополнить рисунок пары кусочков — котором ученый из-за первоначальной ошибки так и не нашел место в мозаике. Я осторожно внес нужные поправки и вздрогнул. Рунный символ налился ровным сиянием. Легким касанием я погасил его, вновь нарушив узор. Но уже понял главное. Знак переноса восстановлен и готов к работе. ⁇ Юэйн! ⁇ загремел голос белого дьявола. Тот, кто не зрим с нами, а значит сегодня не время для сна. «Пусть мой город сейчас лежит в руинах, но кто знает его лучше меня? Вступи на знак, и я проведу тебя старыми дорогами истинных восходящих. Мы должны проверить место падения небесного ястреба и забрать руну, если она еще там. Или ты думаешь, что наблюдатель дал нам сагу случайно?» Он предлагал мне отправиться в проклятые инопланетные руины, кишащие загадочными опасностями и изгоями. Причем одному, безо всякой поддержки. Прошлый Сигурд покрутил бы пальцем у виска. Неизвестная точка назначения. Ночное отсутствие могут заметить. Неясно, сколько это займет времени и получится ли вернуться тем же путем. И тысячи других аргументов против. Но у Сигурда нынешнего иные вещи стояли на кону. Блеск золотой руны, затуманенные счастьем глаза травинки, азартные предвкушения неведомого испытания. Я медленно спросил, что бы сделал на моем месте сам белый дьявол? «Что бы сделал даже юный восходящий Лэнду солнечное крыло, выпади ему такая возможность?» И, осознав ответ, вновь сдвинул мозаику знака переноса и шагнул в его холодное сияние.